На этом детские игры в казаков-разбойников закончились. И началась работа. Настоящая. Которая суть профессии разведчика. Которая за письменным столом. Карты, справочники, энциклопедии, своды законов, поправки, комментарии. Смотрим, вникаем в пирамидку власти, которую прежде чем качать, узнать нужно. Как говорят американцы, «ху есть ху» и кто под тем ху ходит и на каком поводке. В общем, померимся этими самыми ху, у кого круче. Смотрим. Президент, он же верховный главнокомандующий, он же лицо страны на международной арене. И чего он там может, кроме как себя на баксах пропечатывать, послов назначать, федеральных судей и прочих чиновников высшего ранга? которые под ним ходят и будут ему верой и правдой служить и со всех сторон облизывать. Возьмем на заметочку. Ах, да, казнить и миловать особо опасных преступников, что для начинающих шпионов немаловажно. Конгресс. Ну, эти занимаются всем, включая налоги, преследование пиратов и урегулирование торговли с индейскими племенами. Хотя силовые рычаги в их руках имеются. Верховный суд. Суд, он и есть суд. Но на него сильно не надавишь, потому что судьи из кресел со здорово живешь не вынуть». Интересно. А вот они президента могут за кадычок прихватить, отменив его указы. Занятная комбинация. А есть еще Министерство юстиции который может назначить специального прокурора, чтобы покусать действующего президента за ляжки, а может и глотку тому перехватить. И поди разберись в этих хитросплетениях ветвей законодательной и исполнительной власти, в их целях и задачах, декларированных и закулисных, и кто над кем сидит, кем и чем погоняет, кого куда может, а кого нет, с кем против кого дружит и кому обязан. А что главная инстанция? Народ. Что может он? Выбирать? Может. Это здорово, что народу дозволено изъявлять свою волю. И между кем и кем он выбирать может? Между кандидатом от республиканцев или демократом. А как же независимые кандидатуры? Чтобы любой американец смог предложить себя стране равных возможностей. И такие есть. Были. Был. В 1789 году. Первый президент Соединенных Штатов. Интересно. А дальше как-то не сложилось. Дальше друг с другом партии пластались, толкая на трон своих кандидатов. То есть их президентом стать вряд ли удастся, чтобы раскачать пирамидку сверху. Хотя по всем остальным параметрам вполне... Тридцать пять лет есть, четырнадцать лет проживания на территории. Ну, конечно, есть. Я тут родился и вырос. Причем четыре раза. Нет, тут без бутылки не разобраться. Без ящика. Нет, без десятка ящиков крепкого марочного коньяка, который хорошо языки развязывает. Вы, кажется, при прошлых президентах работали в Белом доме? Да, при двух президентах. А вы, собственно, я пишу диссертацию на тему политического устройства Соединенных Штатов Америки. Не здесь, в Новой Зеландии. И мне было бы крайне интересно услышать мнение сведущего человека. Потому что все эти официальные страницы и Википедии — это лишь сухой набор законов и инструкций. А хотелось бы понять истинные пружины, которые делают большую политику. «Извините, это не ко мне. Я действительно работал» но деловая этика не позволяет мне делиться конфиденциальной информацией. — Очень жаль. Я получил большой грант и хотел предложить вам оплату за ваши консультации, потому что ваш опыт и знания... Увы, молодой человек, есть принципы, к нельзя приступать. — Хотел 500 долларов в час. Наличными. — Наличными? Да. Мне так проще. — Ну, не знаю. Тема действительно интересная, и самостоятельно, без консультантов, вы в ней вряд ли сможете разобраться. А я, как никто другой, понимаю всю значимость поставленной перед вами задачи. И если вы обещаете не упоминать мое имя, бутылочку на стол и 500 долларов за первый час. Живые деньги, которые вот они, перед глазами, хороший стимул для начала задушевной беседы. В целом, политическая система США направлена на защиту демократических, где-то даже патриархальных ценностей, присущих нашему народу, который возложил на себя высокую миссию. Прозит. Конечно, в свете существующих вызовов мы вынуждены идти на какие-то компромиссы, оправданные особой миссией нашей страны на международной арене. И еще рюмочку Хороший коньяк. Легко идет, но крепко забирает. К сожалению, не все современные политики являются собой образец христианской морали, не все. Но политика не делается чистыми руками, чистые руки нужны только гинекологам, <ф> да. И еще нальем? Вы думаете, все так просто? Вы думаете, если прокурор тон то кристально честен, а вот хренушки вам? там такие типчики сидят которым место не в прокурорском кресле а на стуле электрическом а все потому что они неприкасаемые а это развращает что вы на меня так смотрите как то не верится чтобы прокурор облеченный властью молодой человек чиновники это не задницы в креслах Это живые люди, которым ничто человеческое не чуждо, в том числе пороки. Если бы вы только знали. Очень хотелось бы узнать, ну просто очень. И все же я сомневаюсь. Америка – это страна исповедующая демократические ценности. Ха! Ценности? Еще рюмашку и баксы. Ходите на спор. «Дайте вон тот справочник. Да, его. Любую страницу открывайте. На любую букву. Открыли? Кто там? Ха! А вы знаете, кто у него секретарша? Любовницы его, которую он на должность пристроил, чтобы без отрыва от исполнения обязанностей. Так этого мало. Еще другая в архиве сидит. В архиве, где секретная информация». Две любовницы на хорошо оплачиваемых налогоплательщиками должностях. При живой жене, между прочим. Каково? Это же злоупотребление служебным положением в чистом виде. И все молчат, хотя догадываются, хотя знают. А почему? Потому что не только он. Откройте букву G. Вот этот тоже злоупотреблял, протолкнув для своего племянника контракт на поставку канцелярских принадлежностей. Скажите, пустяк? Ну, не такой уж, имея в виду нашу бюрократию, пожирающую тонны бумаги и скрепок. Но дело даже не в деньгах, а в принципе. Сегодня скобы для степлеров, а завтра а тот который с двумя любовницами потворствовал чтобы заморать понятна связь все они там потому что если ты чистый то опасный о я столько бы мог рассказать и еще стопочка и пятьсот долларов на стол чтобы больше рассказывал чтобы уловил зависимость между продолжительностью беседы И гонораром. Уловил? Листайте дальше. Да, хоть с первой страницы. Узнаете? Вижу, узнали. Потому что сей достойный господин мелькает на экранах ТВ. А сам? Только никому. Сам не имеет права занимать эту должность. Потому что у него диплом поддельный. Ну, как поддельные, с исправленными оценками. И если о таком узнают... Вы же понимаете, столь высокая должность, и вдруг подделка документов. Может быть, для простого гражданина это шалость, но для облечённого властью чиновника... А этот... А тот хорошая беседа, содержательная. Простите, у нас сейчас академический. Настаиваю на академическом, потому что преподавал и знаю, и вы учились. Давайте пересчитаем, потому что мои знания, мой опыт и взгляд на проблему И почему пятьсот, когда уже ночь? Ночь требует пересмотра тарифов. Когда я в Белом доме, когда надо было срочно, и мы до самого утра, нам платили по двойному тарифу. Давайте пересчитывать. А это сколько угодно. Чем жирнее червяк на крючке, тем активнее поклевка. Продолжим? Что? Куда? По алфавиту. Что? По алфавиту. Я знаю алфавит, не надо меня ловить на ерунде. Хотите, все буквы назову. И все цифры. Я не про алфавит. Я про справочник. А. -а, -а. Открывайте на любой странице. Все они там. Все в дерьме по самой макушке. Можете мне поверить? Я сам по уши. Потому что политика — это такое дело, такая грязь, что обязательно изваляешься. Где коньяк? Сейчас я вам всех по алфавиту. Этому больше не наливать. А тому другому, бывшему помощнику сенатора, можно. Этот дядя крепкий для своих семидесяти пяти, рюмку за рюмкой прокидывает и хоть бы что, только взгляд тяжелеет и лицо суровеет. — Так что вас интересует? — Все интересует. — Тогда пять тысяч в час. — Почему так дорого? — Потому что та информация, которую вы хотите услышать, стоит гораздо дороже. И не надо мне рассказывать про диссертацию. Ваш интерес вполне очевиден и понятен. И можно даже предположить, кто за вами стоит. За названную сумму я готов помочь вам. Терять мне нечего. А последние годы я предпочитаю прожить не здесь, а где-нибудь на островах Тихого океана, где меня никто не будет тревожить, в том числе и вы. Ну, я не уполномочен. Можно мне посоветоваться с научным руководителем? Я на минутку выйду. Звонок. Что у вас случилось? Он, ну, с кем я, он накидывает в десять раз. И что? Я думаю отказаться от его услуг. Не надо отказываться. Платите. За первый час. А дальше оцените качество предлагаемого товара. И если он соответствует запрашиваемому прайсу, платите, не скупясь. «Но я-то получаю за свои услуги лишь, если информация будет того достойна, я выпишу вам премию. А пока слушайте и платите. Или я другого научного сотрудника найму?» «Ничего, справится. Все они справятся. Как минимум беседы запишут, которые после можно будет прослушать. Ребята шустрые, и деньги им нужны. Там, в Австралии и Азии. Друг о друге они ничего не знают». Нанимателя в глаза не видели, получая инструкции по скайпу. Так что тут все в порядке. Да и интервьюеры не сильно заинтересованы, чтобы кто-то узнал об их откровениях. Судя по всему, вас интересует закулисная сторона политики. Про всех не расскажу, не дождетесь. Но вот про этого и этих с превеликим удовольствием. Почему только про них? Потому что они — меня. Тогда... Впрочем, это неважно. Мне кажется, что вы не просто так пришли и деньги предлагаете. Просто так деньги не раздают. Значит, эта информация будет как-то использоваться. Против них. Что меня устраивает. Только прошу на меня не ссылаться, так как я все равно буду все отрицать. Зачем вам это надо? Я ничего не скажу. Вы просто не понимаете, в какое дело ввязываетесь. Сколько? — Уходите, пожалуйста, и забудьте мой адрес. — Сколько? — Вы сильно рискуете. И я с вами. — Сколько? — Ну, хорошо. Я смогу раскрыть вам кое-какие детали, но не все. Теперь смотрим, сортируем, раскладываем. По полочкам. — Этот? — Этот ничего не сказал, хотя на двенадцать часов наговорил, но все общими словами. — Молодец. Чувствуется большой политик. Гонорар получил исправно, а взамен — дырка от бублика и цитаты из бульварных газетенок. Этот? Такого наплел. Ну, просто интриги при дворе Людовика XIII. Похоже, Дюма папу начитался. И по нему, по трем мушкетерам, шпарил, разве что только без подвесок королевы и козни Миледи. Грош цена его, рассказу. Хотя заплачено за него куда больше не считая выпитого коньяка. Но этой сдержки без этого нельзя. Следующий? Тут поинтереснее. А если сравнить с первым? Кое-где информация пересеклась, значит, ей можно верить. Только так, только совмещая факты, как мушку с целиком, можно попасть в цель, можно докопаться до правды, потому что люди иногда такие фантазеры и тут совпадает, причем сразу с тремя источниками. Интересно, очень интересно. Все интереснее и интереснее, прямо как в бразильском сериале, где служанка-замарашка после сотой серии оказывается госпожой. Только у этих все строго наоборот. Следующий. Ух ты! И кто бы мог подумать? Хотя другие, напротив, убеждали в его безупречной репутации. И лишь один, как все неоднозначно, еще, еще. Четыре десятка информаторов из тех, что подвязались в высших эшелонах власти, пусть лишь третьими референтами, это серьезная выборка. Даже если 90% из всего, что они рассказали, сплетни, страшилки, которые к делу не пришьешь, Мало ли кто на кого злопыхает и придумывает разные неболицы, Но все равно есть главное. Есть вектор, направление, в сторону которого можно начинать копать. Потому что, оказывается, не все так благополучно в американском истеблишменте. Нет, не все чиновники, которые как стеклышко, на поверку прозрачны. У многих очень мутная биография если взболтать и на свет посмотреть. А, впрочем, как может быть иначе, когда они по головам и локотками в стороны? Политика — дело грязное. Любой ассенизатор отдыхает и потому налипает и пахнет, если чуть копнуть. «Ну и значит, копнем!» Потому как профессия такая, что приходится по колено в этом самом и рыть, ворошить и не морщиться. Потому что все люди, все человеки, все со своими тараканами. И хорошо бы тех тараканов отловить в колбочку и на Божий свет.